Глава 14. Как и положено злодею, я отвез пленную красавицу в подземелье и не стал отказываться от вознаграждения за часть ее товарищей. Половина из них все-таки решили попытать счастья на темном континенте в качестве штрафников, а остальным осталось уповать на милость правосудия. В любом случае меня их судьба уже никак не касалась. Со мной остался лишь крепыш по кличке Зуб, который так и не передумал вступить в ряды Серой Стражи. Если что, про злодея – это не шутка. Меня так назвала Сатания, когда очнулась на полном серьезе. С какой-то стороны, я действительно не тяну на добряка. Выполняю порой очень грязную работу и веду совсем неправедный образ жизни. Моя девушка, опять же, никак на благонравную барышню не похожа». «Мы с ней типичная злодейская пара, как ни крути. Даже заговоры плетем в свободное время, чтобы нас, добрые люди, не съели на завтрак». Ничего доказывать я Фурии не стал. Как и спрашивать, почему она не вернулась или хотя бы не дала о себе знать, чтобы перестать чиститься в списках погибших, например. Времени на то имелось предостаточно. Зуб поведал, что ее нашли на одном из отдаленных островов, истощенную и тяжелораненную. Даже пираты чтут морской кодекс, а по нему корабли крушенцев приписано спасать. Тем более, что даже в таком состоянии девушка едва не захватила лодку. Как тут такой талант не признать? Дальше расспрашивать я не стал. И так все предельно ясно. Фурия, выросшая на палубе под вольным флагом, буквально оказалась в родной стихии. С другой стороны, ее беспечность играла в мою пользу. «Можно было увезти атаманшу хоть на край света, и никто во всей империи даже не почесался бы». «Официально курсант Сатани умерла, и воскрешать ее я не торопился, как и отпускать на все четыре стороны». «Я, конечно, помогаю одногруппникам устроиться в жизни, как типичный коррумпированный чиновник. Только у всего есть предел. Слишком много она натворила, чтобы выйти сухой из воды». «Сказать, что Каудану удивился такому подарку, это не сказать ничего». Надеюсь, он тоже возьмется за голову и получит, наконец, офицерское звание. У надзирателей нет никакого роста по службе, и туда он, скорее всего, пришел из-за давления собственной общины. Она очень, кстати, заведовала всей тюрьмой, расположенной на месте старого рудника. Некоторые из близлежащих кланов, в том числе и знакомые циклопы, сбагрили туда особо отличившихся преступников. Пришлось немного доплатить, чтобы приняли постояльцу без документов, но деньги у меня как раз появились. А вот теперь можно было с чистой душой отправляться в обитель Ордена. Но тут совершенно не кстати замигал артефакт, который мы везде возили с собой. Выглядел он, как стеклянный шар для гадания, на обычной деревянной подставке. Однако простенький внешний вид скрывал довольно сложный прибор, реагирующий на вызов практически в любом месте, хоть во тьме катакомб или даже под водой. Видать, кто-то из верховного командования срочно хотел со мной связаться. Пришлось скорректировать маршрут и заглянуть в местный райцентр, контролируемый семейством Волгин. Там же проживали несколько вассалов У-класса, большая часть из которых числилась их дальними родственниками. Само собой, и клановые символы у тех были связаны с лесными обитателями. Растительный союз контролировал обширные земли, поэтому городок вырос в один из крупнейших на всю империю имелся там и региональный отдел Серой Стражи, от которого осталось одно название. Раньше филиал располагал существенными силами, включая несколько боевых отрядов и даже кораблей. Однако сейчас там трудилось меньше десятка человек. Большей частью бумагоморатели, собиравшие данные для ордена, заодно фильтровавшие всякий мусор. Иначе мы давно бы утонули в ложных доносах и прочей волоките. Мой внезапный прилет поначалу немножечко напряг работников, но меня интересовали вовсе не администраторы. Помимо них в здании несла вахту пара связистов, буквально муж и жена, которые приглядывали за местным сателлитом. Не волшебное зеркало, как в главной обители Серой Стражи, но для приватного разговора артефакт вполне годился. На том конце меня терпеливо дожидался секретарь, который согласовал мою встречу с особым советником императора. Спасибо хоть не в столице, а в родовом дворце единорогов. Если сильно там не задержусь, можно будет и к дутвайном заскочить. А то черт знает, сколько там уже не появлялся». Хотя гражданские волнения давно улеглись, воздушное пространство над владениями Ахагейлов до сих пор контролировалось с параноидальной строгостью. «Сначала нам пришлось остановиться на границе и сообщить пароль диспетчерам по амулету короткой связи, а затем дождаться сопровождения». Нас повела слаженная пара истребителей по четко выделенному коридору, вылетать за пределы которого категорически запрещалось. Иначе быстроходные корабли на хвосте сразу же открывали огонь изо всех стволов. Представляю, какая тут морока с грузоперевозками, но Эндин пока не собирался ослаблять режим. Береженного Бог бережет, а местный пантеон его стараниями в глубокой стагнации. Так что надеяться ему приходилось лишь на свою предусмотрительность». Еще на подлете охрана крепости взяла нас на прицел и не отпускала до самой посадки. Хорошо, что нервничать пришлось только мне. Остальные просто не видели многочисленные сплетения линий огня, которые могли проявиться в любой момент. Ребятам вообще не разрешалось покидать борт. Поэтому для них воздушное путешествие стало хорошим поводом выспаться. Даже наш потенциальный новичок придремал на полу десантного отсека. И вскоре к нему присоединились вымотавшиеся пилоты. Кабина у них тесная, даже кресло толком не откинешь. А у нас достаточно подстелить себе что-нибудь под голову. Мы нарочно возили с собой свернутые мешки, потому что частенько приходилось ночевать прямо в воздухе. Лишь ступор с Кораксом остались нести вахту. Хотя убегать бывшему пирату было особо некуда. Порядок есть порядок. Кто-то из команды всегда должен бодрствовать, потому что на божью помощь мне рассчитывать тоже не стоит. Провожали меня под приличным конвоем, неодобрительно косясь на висевшую пояса рукоять меча. Однако никто не посмел предложить гранд-магистру ордена сдать оружие. За такое можно и проблем хапнуть на ровном месте. Я не особо злопамятный, но терпеть не могу, когда кто-то начинает нагреть. Буквально через полчаса блужданий от одного поста к другому меня привели прямо в личный покой советника, что уже намекало на важной встрече. Фитилёк по обыкновению прикидывалась мужчиной. Но стоило нам остаться наедине, как она тут же сбросила маскировку. Словно чужую шкуру, которая тут же превратилась в пепел. Я так ещё не могу, к сожалению. «Привет, младший братик!» Я не стал отвечать, молча усевшись в предложенное кресло. Огненная демонеса в своей излюбленной манере пыталась раздуть во мне злость, прекрасно зная, как меня бесит подобная фамильярность. Однако я не собирался доставлять ей такое удовольствие. «Что случилось?» «А я не могла просто соскучиться по единственной родной душе в этом мире», произнесла она с наигранной обидой. «Ты ни про кого не забыла случайно?» «Энди, мой любимый человек, она стянет к противоположностям», развела руками советница. «Тебе ли не знать, братик?» «По мне, так вы ягоды с одного и того же куста», Переиначу я земную поговорку на местный лад. «А теперь, пожалуйста, перестань тратить мое время впустую. Что и на праздничный ужин не останешься?» «В честь чего?» «О, так ты еще не в курсе!» «У читы Ахагейлов родился наследник, представляешь?» «Очень крепкий малыш, и я уже чувствую в нем хороший потенциал!» «Передай мои поздравления!» «Какой же ты колючий!» «Сразу видно молодой и дикий огонь!» «Кстати, скольких ты уже спалил?» «Я их не считаю!» «Посмотри в отчетах!» «Ты слишком быстро растешь!» «Укорила меня заклинательница огня!» «Того и гляди, скоро перегонишь меня!» «Страшно?» «Немного!» «Быстрая сила частенько сводит с ума даже самых стойких. Куда ты спешишь?» «У меня чувство, будто времени у нас осталось не так уж и много», – признался я. «Да и уроды ведут себя слишком нагло. Многие уверены в своей скорой победе. Фанатикам свойственно заблуждаться. Но мне, если честно, тоже кажется, что нам готовят какой-то неприятный сюрприз. Мы лишили покровителей кормовой базы, и просто так они это не оставят. А можно чуть конкретнее?» «Прости, братик, но мне никогда не доводилось участвовать в божественных войнах. Тем более, что здесь почему-то засела целая свора. Я бы предпочла ее вовсе не трогать, но Энди мои желания не волнует. Как и любые другие, впрочем. То есть было бы куда проще, имеем дело с одним божеством? Скорее всего, проблем тогда вообще бы не возникло», — поведала опытная страница. «Единый хозяин собирает себе избыток, но больше его попросту не хватит». В большинстве миров именно так и происходит. Разве что иногда подросшие сущности пытаются свергнуть старого владыку. Но простых жителей это редко касается. Звучит здорово. Не думай, что там райские условия. Просто чуточку лучше. Может, они там сами друг друга сожрут с голодухи. Было бы славно. Ай, и не мечтай, вздохнула Фитилек. У них еще остались козыри. А вот это уже похоже на истинную причину нашей встречи. Потер я руки в предвкушении. «Что удалось узнать?» «На самом деле ничего». «Именно это успели доложить разведчики, которые добрались до побережья Центрального, а затем пропали». «Ну а чему вы удивились, что мертвяки будут вас ждать с торжественными венками?» «В том-то и дело. Проявление некросферы засечь никому не удалось. Наши «союзники» заявляли, что их там чуть ли не под каждым камнем можно найти». «Правда, это было больше тысячи лет назад. С тех пор они туда не совались». «Срок приличный только для живых», – пожала плечами советница. «Даже самый низший костяк столько протянет без проблем. Прямо на открытом воздухе. Они могут закапываться под землю, если вокруг слишком тепло и пусто. Так может, в этом вся проблема? Их там черви вполне могли доточить». «Очень смешно, братик. А если серьезно, отсутствие противника ничего хорошего нам не сулит. Раз его нет в одном месте, он может быть где угодно. Поэтому мы хотим в этом удостовериться». «Так слетайте и проверьте прямо вдвоем!» – предложил я с кривой ухмылкой. «Заодно развейтесь в дороге, а то все время во дворце торчите!» Любовница главнокомандующего развела руками. «Я бы с радостью, но кто-то же должен приглядывать за империей. Так что лучше тебя, нам кандидата не сыскать!»